Глава 26. Когда отряд разведчиков спустился с холмов и прибыл к подножию громадной каменной лестницы, то Вяземский даже не удивился, встретив в качестве командира бойцов, отправленных за похищенными разведчиками Эриксона. Пленные были живы, в принципе даже невредимы, не считая внушительных шишек на голове и, вероятно, легкого сотрясения мозга. А главное – Их вполне успешно отбили у тёмных и сейчас оказывали первую помощь. Удалось вернуть и всё похищенное из тигра. Автомат, рюкзак со всяким барахлом, пустой тубус от РПГ, подсумок с тремя ПГ-7В, цинк с патронами и два журнала учёта всякой ерунды, которые, скорее всего, глянулись из-за своей толщины и ярко-красных пластиковых обложек. Возможно, их приняли за особо ценные гримуары. Ну или инкунабулы, Черт его знает, что у темных в их террористических головах творилось. Это была первая хорошая новость. Вторая хорошая новость была в том, что противник, как подразделение, существовать перестал. «Командир!» — коротко кивнул Эриксон, спрыгнувшему с брони БТРа Сергею. «Задача выполнена. Противник разгромлен. Убитых сотни-две с лишним, точнее, пока не посчитали. Среди них два десятка чертей, половина в тяжелых латах». Похоже, какая-то элита, экипированы больно дорого-богато. Еще пленных взяли. Много? Сотни две, Неверов почесал нос. Вот теперь думаем, как их охранять-то. Ну да, вопрос логичный, учитывая, что до прибытия подкрепления на всю эту толпу было лишь десяток разведчиков и десяток сильванов Поперли бы, и луки с автоматами их могли и не остановить. Где их собрали? Спросил майор. «Да вот там, на полянке небольшой». «Монки по периметру воткните и одну подготовьте для демонстрационного подрыва». Почти моментально выдал решение Вяземский. «Рыпнуться? Им же хуже будет». «Эльфы среди пленных есть?» «Да, я больше того скажу, командир. Это не просто эльфы, а натуральные черти, то бишь темные». «Значит, все-таки темные». Протянул Вяземский. «Так, раненые есть?» «Только одна тяжелая совсем». Шарри сказала они ней позаботиться. Остальные же ей в плен сами сдались. Все чин-чином. Оружие сложили, вышли с поднятыми руками и вместе с остальными сидят. По виду, как те же лесные, только волосы седые есть и морды посмуглее. Раз сказала спасать, значит, есть причины. Хорошо еще, что как только выдалась передышка, Сергей отправил немедленный рапорт в Китиш и затребовал медицинскую вертушку из Надежды. Из китежа она бы просто не дотянулась до места боя. А сама Шарри-то где? Майор огляделся по сторонам. Отдыхает. Как-то она вымталась, по ходу после боя. А вот это уже царапнуло Вяземского нехорошим предчувствием. Где она? Шарри обнаружилась сидящей под деревом недалеко от импровизированного лагеря пленных. Глаза девушки были закрыты, дыхание прерывисто. Майор опустился на одно колено рядом с ней, пощупал лоб, проверил пульс на шее. У нее жар пульс, как у загнанной лошади. Отрывисто бросил Вяземский. И похоже, что она... Майор чуть тряхнул девушка за плечо. без сознания Ты с ней последним говорил? — Нет, — покачал головой Эриксон. — Кажется, последним в шаре разговаривал тот темный. — Где он? — процедил Сергей. — Сейчас покажу. И... «Наверное, стоит все-таки позвать Таньку. Она же раненая». «Ну, не Неверов потер нос. Живая же. А еще злая и ругается. Ходить ей, правда, трудновато, но мы ее можем и дотащить. Ладно, но только если она в норме». Эриксон подозвал ближайшего бойца, поставил ему задачу, а затем повел Сергея за собой. «Вот этот», — указал Алексей на одного из темных. В сидели компактной кучкой чуть в стороне от остальной массы варваров. Причем сидели с таким видом, будто бы расположились на пикнике, а не попали в плен. «Ты!» Перешел Сергей на унилингву, обращаясь к высокому темному. «Подойди!» Двое разведчиков немедленно взяли падшего на прицел автоматов. Тот подошел с самым невозмутимым видом и даже чуть склонил голову в приветствии «Моя дочь!» отрывисто произнес Вяземский. Фейерис, которой говорил. «Что с ней?» Темный задумался. «А что с ней?» «Не прикидывайся!» — прорычал майор. «Она поговорила с тобой, а теперь с ней что-то не так. Ты с ней что-то сделал? Сглазил, проклял?» «Это было бы полезно». В голосе Фейерис мелькнула ирония. «Увы, но мне проще кого-нибудь проткнуть мечом, чем проклясть». Вяземский достал из кобуры пистолет, демонстративно чуть выщелкнул магазин, с лязгом вогнал его в рукоять и взвел курок. «Не шути со мной, Темный! Считаю до одного!» «А что именно с ней?» Невозмутимо поинтересовался Асере. «Возможно, я что-то пойму, если узнаю подробности». «Жар! Сердце бешено бьется!» После некоторого колебания нехотя ответил Сергей. «Без сознания!» Темный снова задумался. А наше оружие она случаем не брала в руки? То есть не наше, а кого-нибудь из... Как то объяснить? Ну, тоже темные, как мы, только в тяжелых доспехах. Не знаю, — ответил Сергей. А что? Действительно похоже на проклятие. Тон Фейри стал серьезным. Некоторые из нас так зачаровывают свое оружие, чтобы оно не попало в чужие руки. Это серьезно? Более чем. Асерев скинул голову. Впрочем, думаю, что я могу вам помочь. Ну, или хотя бы замедлить развитие проклятия. «Я тебе не доверяю», — отрезал Вяземский. И «Это разумно», — одобрительно кивнул Фейри. «Но я не для того договаривался с твоей дочерью. Хм. То есть я полагаю, что ее смерть явно не входит в мои интересы. Взамен же не ты ставишь здесь условия». «Безусловно», — примирительно поднял руки темный. «Однако я просто хотел узнать, что с моей сестрой. Кажется, она была ранена. Ее состояние тяжелое. Не стал скрывать Сергей. Мы оказали ей помощь пытаемся доставить на базу, но... Она может и не дотянуть. Нужно, чтобы она смогла продержаться несколько часов, я полагаю. Спокойно уточнила Рэ. «С этим, думаю, я тоже могу что-то сделать». Спустя три часа на Кайре приземлилась пара ми 8 амтш МТШ, правда, на этот раз вместо вооружения они несли только подвесные топливные баки. Рампа одного из них сразу же начала опускаться, и из нее быстро выскочила полдюжины феери с носилками, на которых лежали Шари, Татьяна и Ксира. Их немедленно подняли и перенесли в пару тигров, которые тут же рванули в сторону медпункта «Надежды», усиленного прибывшими из Китежа врачами. Второй же вертолет сначала взяли на прицел местные бойцы и солдаты РФ. В общей сложности там набралось человек 100 причем даже при двух крупнокалиберных пулеметах. Откинулась рампа, и из вертолета без лишней суеты и резких движений вышел десяток пленных темных. Последним вышел майор Вяземский, абсолютно спокойный и невозмутимый, даже несмотря на то, что на нем был импровизированный пояс «Шахида». Мон-50, запихнутая в разгрузку впереди, И электродетонатор в руке. Сергей темным откровенно не доверял и на 120% придерживался поговорки Сильванов. «Светлому верь наполовину, темному — ни в чем». Перевозить десяток падших на вертолете, рискуя получить бунт на борту? Отличная идея же. Лучше только держать их вместе с кучей пленных там, где они могут или слинять, или опять провернуть фокус захватом пленных и трофеев, после чего... Да... Опять же слинять. Возможности собственного подразделения Вяземский оценивал трезво, и потому предпочел лишний раз не рисковать, а сразу же отправить пленных на большую землю. Пусть ими компетентные люди занимаются и думают, что делать. В камеры-одиночки пихать под землей усиленной охраной, пичкать транквилизаторами, вешать ошейники со взрывчаткой на шею или еще что. Впрочем, еще оставалось под вопросом, насколько меньший риск сочетается с монкой на пузе, которую Вяземский пообещал пустить в ход в случае чего. Наглядный подрыв мины темных и варваров, кажется, убедил, что с таким лучше не шутить, да и Сергей впечатления стендап-комика не производил. Однако темные вели себя на удивление тихо, мирно и проблем не создавали. Пока что, во всяком случае. Помощь и Сере так и вовсе оказалась весьма полезной. По крайней мере, это так выглядело со стороны шаре стала получше и она даже ненадолго пришла в себя ответив на пару вопросов услышав что какой-то темный лишился головы от своего же оружия фейри только скривился похоже что именно так шаре исхлопотало проклятие так сказать прощальный подарок шоузервааза насколько понял сергей это было похоже под действю на какой нибудь нейротоксин и воздействовало на нервную систему Не безнадежно, но явно требовалась госпитализация. Во всяком случае, именно такой вердикт вынесла Татьяна после беглого осмотра Шарри и консультации с ССР, который, как мог, описал принцип работы проклятия. Самой Семеновой тоже не помешало бы попасть в лазарет, учитывая, что даже медицинское заключение она давала, не покидая своего полонкино знатной дамы, то есть носилок, который перетаскивала пара крепких фейерий. Сестра Темного тоже была жива, причем ее состояние в целом было тяжелым, но стабильным, даже несмотря на огромную кровопотерю и внутреннее кровотечение. Кровь падшей перелили прямо на месте, благо Темных и Сильванов под рукой хватало, а как показали исследования, у Фейри вообще была всего одна группа крови, первая положительная. Весьма удобно же. Осире вогнал сестру во что-то вроде состояния стазиса. Сердцебиение замедлилось, как и большинство процессов в организме. Что-то вроде искусственной комы, как понял Сергей, только продвинутее. выдержки Темного, кстати, можно было только позавидовать. Он довольно спокойно наложил все необходимые чары, даже несмотря на 10 стволов, которые были нацелены на него. Все-таки Вяземский, в отличие от своей дочери, падшим не доверял, Но пройти мимо такой возможности, как пленные и вроде как даже готовые сотрудничать темные, все же просто не мог. Сотня стрелков при двух кордах в виде встречающей делегации Сергея особо не удивили. Сам же передал на базу, что везет 10 пленных темных. А вот пара выдвинувшихся вперед бойцов в костюмах химзащиты, противогазах и с дозиметрами в руках удивили. И это еще было мягко сказано. «Товарищ майор в норме!» «Эльфы чуть фонят, их на дезактивацию». Глухо произнес один из упакованных в химзащиту бойцов. «Что за...» Начал было Вяземский, но к нему тут же подошел другой боец. Судя по сочетанию советской формы, имперской одежды и российской разгрузки, кто-то из анклавовцев. «Товарищ майор, вас на совещание зовут». «Ну, раз зовут, значит, надо идти». Приказ отряду покинуть долину Вяземский отдал перед отлетом, и за них можно не волноваться. Раз сам майор в норме, то и остальным вряд ли что грозит. Если что, их вытонули, то, скорее всего, по мелочи. Не страшнее, чем прогуляться около памятника Ленина во Владимирске, чей постамент был облицован немного фонящим гранитом. Сергей сдал темных местным, и своего пояса шахида выкрутил детонатор и убрал все добро в подсумок. После чего уже с чистым сердцем проследовал за бойцом. Как оказалось, совещание проходило в местном посольстве ВСРФ, развернутом при аэродроме и вновь активированных вратах. И проходило оно с применением самых современных технологий. Ну или оно так планировалось. Первое, что услышал Вяземский, зайдя в здание местного штаба, это возмущенный голос Эйрена, разносящийся из колонок. «Дайте я ему втащу!» бушевала где-то невидимая черная жрица невидимое потому как на здоровенной плазменной панели, разделенной на несколько экранов, один из секторов имел радикально черный цвет. С остальных смотрели Кравченко, Вершинин, Ядров, Три Имперца, глава депмиссии представитель армии и чародей круга, высшей феерии, и вот на последнем экране изображения не было вообще. «Может, обойдемся только звуком?» — послышался голос Афины. «И они не увидят прекрасных нас?» «Исключено категорически! На это я пойти не могу!» эрен Его надо стукнуть! Я видел, это помогает!» «Это винда десятка!» Буркнул кто-то третий. «Тут уже ничего не поможет!» «Если ты его стукнешь, то сей чудесный артефакт превратится в крошево!» «Нет, ну а чего он, а?» И тут капризная техника все-таки поддалась, и в объектив веб-камеры ноутбука попало хмурое лицо какого-то бойца в каске и балаклаве. Он немедленно выбрался из кадра, и за ним обнаружились Эрин и Афина. «Криво стоит!» — сказала апостол и подвинула ноутбук. Кадр хаотически дернулся, и камера начала показывать голубое небо, затянутое редкими облаками. «Ты его почти уронила!» — сукаризной произнесла снова ставшая невидимой Афина. «Почти не считается!» Ноутбук был выдружен на место, Принцесса и апостол принялись пихать друг друга, занимая место поудобнее. «Дамы, если вы закончили приготовление...» — мягко произнес генерал. «Да, мы закончили!» — с энтузиазмом произнесла эрен «Сергей, привет!» «Всем привет! Что стряслось-то? к Почему такая срочность?» О том, мы тут как бы планировали атаку на большое стойбище хоросанцев, добавила Афина. «Майор, доложите обстановку». «Есть». Вяземский изложил все кратко и по существу. Рейд, древние руины, засада, столкновения с варварами и темными, раненые, пленные. «Что с Шари?» — немедленно спросила Эрин, отбросив прежний шутливый тон. «Похоже, что поймала проклятие темных, когда воспользовалась их мечом. Сейчас в больнице, без сознания, но состояние вроде бы стабильное». «Обратитесь к Верду, он быстро с этой заразой разберется», — сказал апостол. В принципе, ничего опасного, если сразу его заблокировать. Не страшнее укуса ядовитой змеи. Вы же заблокировали проклятие? Да. Но как, если вы в этом не бельмеса не смыслите?» Задала, в общем-то, резонный вопрос черная жрица. «Один из пленных помог», — объяснил Сергей. «Темный?» Тон Эрин заледенел. «Мне это нравится не больше твоего, но он сдался сам и изъявил желание сотрудничать», — возразил майор. Тем более, что у нас его раненая сестра. Да и какой у нас вообще был выход? Ладно, проворчал апостол. Запомнили. Ты говоришь, грозовые ворота? Нет, ну что за идиоты? Это я про темных, не про вас. Вот почему, если кто-то видит руины, на которых на понятном всем феере языке написано «Не влезай, убьет», они всегда лезут и всегда убиваются. Лесные вот понятливее. «Им тысячу лет назад сказали не лезть, они не лезут, и другим не дают. Не задавая глупых вопросов, зачем да почему?» «А могу ли я задать глупый вопрос, ваше святейшество?» Спросил Светлый Фейри. «Что это все-таки за руины?» «Мы слышали о том, что в районе Ржавого Кряжа имеются древние руины, но археология — это все-таки не наш профиль. Да и местные племена были категорически против, а мы и не настаивали». Это древний храм Эмрис. И сразу скажу, там нет ни сокровищ, ни оружия, ни еще чего-либо. Там велись исследования опасной магии, но они закончились сокрушительной неудачей. С тех пор к руинам лучше не приближаться, если вы не хотите погибнуть от смертоносной магии, которой там все пропитано. Так что руины прокляты, дольше суток там находиться нельзя даже под мощнейшей защитой. Там радиация и вредные химические вещества – Последних, наверное, даже больше. В горе была одна из наших баз, на которой мы пытались воссоздать сверхмощное оружие древних. Но сами видите, чем это кончилось. Больше мы таких попыток не делали. И да, всем, кто был на горе, лучше принять радиопротекторы. Как-то так. И да, ведь если я очень попрошу, то вы же не будете лезть в эти руины, господа имперца Но если это даст нам... Начал было боевой мак Круга. «Это даст вам только погибших», — оборвала его черная жрица. «Заметьте, когда сто лет назад господа маги нашли в драконьих горах другой наш храм и начали свои эксперименты с красными драконами, никто из апостолов вам и слова не сказал. Но ведь сейчас я говорю, если вам дороги жизни ваших людей, не суйтесь туда. И не суйтесь, ближайшие лет эдак пять тысяч. Я понятно излагаю суть?» «Более чем». Поспешил согласиться премьер-посол астрас «Если вы просите об этом, ваше святейшество, то мы, безусловно, объявим этот регион запретной зоной». «Чудно», — заявила эрен «А еще я бы хотела попросить поскорее допросить темных о том, что они делали в руинах. Как узнали, как туда пришли, подробно о том, что там делали, кто что по этому поводу говорил, ну и все такое. И, пожалуйста, сообщите мне это как можно быстрее. Я была бы весьма признательна». «Я распоряжусь», — ответил Ядров. «Прекрасно. В таком случае у меня все». «Тогда продолжу я», — произнес Вершинин. «Вообще, я созвал это совещание, чтобы в первую очередь уведомить наших имперских союзников о контакте с темными. Думаю, мы должны вынести решение о дальнейших действиях все вместе». «Да, мы уже как-то обсуждали этот вопрос», — задумчиво произнес премьер-посол. «Вы все еще планируете привлекать темных в свои ряды?» «Насколько мы поняли, вышедшие на нас и сдавшиеся в плен Фейри как раз из фракции радикалов», — сказал Ядров. «Они готовы сотрудничать, они готовы предоставить информацию, в том числе о местонахождении некой пожирающей матери, а также дату предстоящего слета полевых командиров темных». «Врут», — буркнул принцип Легад Садарх. «Определенно врут». «Да, у нас есть контакты с радикалами, но у них никогда не хватало наглости обещать нам столь неправдоподобные вещи». «А что это за мать вообще такая?» — поинтересовался Кравченко. «Кто-то важный? Или типа как золотая баба, ценная штуковина?» «Это последний матриарх времен ночного царства», — скривился Велисарий, что для обычно сдержанного высшего было совершенно неслыханным делом. Она правила одним из княжеств, ей около трех тысяч лет, но последние веков пять она почти не показывается. Последний раз ее видели во времена Великой Смуты, и тогда же нашим воинам удалось нанести ей тяжелые ранения. Убить не получилось. Твердых доказательств нет, но мы считаем, что она до сих пор жива и является в некотором роде духовным лидером темных. «Ясно!» — кивнул полковник. «Местная Бен Ладенша». «И что будет, если она все-таки сдохнет, и мы выставим ее голову на площади того же Илеона?» «Это наверняка нанесет серьезный удар по боевому духу темных», — ответил астрас «Она же своего рода символ, последняя память о ночном царстве, особенно если будет существовать такая возможность, как выйти из войны». «Но главный вопрос, что интересует нас, — одобряет ли такие действия империя?» — спросил вершенин «Мы ценим вашу честность и нежелание действовать за нашей спиной, сир-генерал». «И да, я проконсультировался с руководством и его величеством». Премьер-посол чуть выпрямился. «Новый Рим будет всячески приветствовать прекращение войны». «Но амнистию смогут получить лишь запятнавшие себя особо тяжкими преступлениями, а враги народа должны быть преданы суду». «Ну и постарайтесь не сильно афишировать тот факт, что в ваших рядах будут воевать темные». «Мало ли, как выглядит в далекого Отечества!» усмехнулся Ядров. «То, что кто-то выглядит как темный, еще не означает, что это на самом деле темный, не правда ли?» Поспорить с этим было непросто. «Слыхала, да? то ух!» Громким шепотом произнесла эрен пихая плечом сидящую рядом принцессу. «Моя дочурка!» «Ты так горда, будто бы сама стала новой королевой феери», — рассмеялась Афина. «Ну, я уже это переросла, а Шаре будет приятно. Кстати, Сергей, она уже говорила, какое прозвище возьмет своим людям?» «Нет, понятно, что она не откажется быть Версвяземская, но вот что касательно остальных...» «Это на самом деле символично», — задумчиво произнес Велисарий. «Есть темные, склонившиеся козлу Есть мы, светлые или же высшие, что встали на путь добра и вознеслись над собственными слабостями. Есть и лесные, что остались в стороне. Кем же будет новая сила? Слова имеют значение. Она размышляла между железными и стальными. Вздохнул Сергей. На первый взгляд дилемма казалась несколько странной, но это на русском языке эти слова звучали по-разному. На унилингве их звучание же было очень близким. В любом случае это звучало примерно как «феррамфейри» или «феррофейри». И правда, несколько иронично. Вяземский в школе учил немецкий, но помнил его уже довольно скверно, разве что отдельные слова. И если «эльф» по-немецки означал всего лишь число 11, то вот созвучное слово «феррат» имел несколько иное значение – «предательство». Если кто из темных и решится уйти из бесконечной войны против людей, то лишь через предательство и войну против своих же сородичей. А неплохо, — оценила Эрин. Пусть не убийца и не стража, но для воина. Выбирая имя, выбираешь судьбу.